Рабрах. Радикальное сострадание. Как преобразовать страх в силу. Практика четырёх шагов. Издательство Эксмо, Москва, 2020 год. Мии и всем детям наших детей. Пусть ваши чистые сердца исцелят наш мир. Круги моей жизни всё выше и шире над каждой вещью земной. Замкнули последний круг в этом мире. Не знаю, Попытка за мной. Райнер Мария Рильке. Предисловие. Исцеление приводит к любви к себе. Как-то давно я прочитала трогательную статью о работнике хосписа, который заботился о людях в последние дни их жизни. Умирающие делились с ним своими самыми сокровенными мыслями, и по его словам, самое большое их сожаление можно выразить так: Жаль, что у меня не хватило мужества жить настоящей жизнью. Эта фраза врезалась мне в память. И я стала спрашивать себя: "Что это значит жить настоящей жизнью?" Значит ли это, что ты живёшь в согласии со своим сердцем? Живу ли я настоящей жизнью сегодня, прямо сейчас? Пару месяцев спустя я стала задавать эти же вопросы своим ученикам, которых обучала медитации. Я обнаружила, что это сожаление, которое высказывают умирающие, верно и для многих из нас, живущих. Мои ученики сказали, что быть собой и жить настоящей жизнью значит быть любящим и осознанным. Они говорили про честность, служение другим, служение миру, про способность выражать себя в творчестве, верить в себя и заниматься любимым делом, а также про готовность преодолеть неуверенность в себе. и восстановить разрушенные отношения. Но также большинство сокрушались, что практически каждый день забывают про эти устремления. Раз за разом попадают в ловушку эмоциональных реакций, осуждая или жалея себя, обвиняя других, поступая эгоистично, живя на автопилоте. Как сказал один из них: "Каждый день я сталкиваюсь с пропастью между тем, что возможно, и тем, как я на самом деле живу". Из-за этого я постоянно чувствую себя неудачником. Мне хорошо знакомо это чувство поражения. В течение многих лет меня угнетал этот транс неполноценности. Из-за него я чувствовала себя несостоятельным другом, и дочерью, партнёром и родителям. Из-за него сомневалась, что способна быть учителем и психотерапевтом. И когда я столкнулась с серьёзной болезнью, это чувство неполноценности запустила процесс самобичевания. За что мне эта болезнь? Что я сделала не так? В то же время это страдание, чувство неполноценности и отделённости от других стало благодатной почвой для пробуждения. Оно привело меня на духовный путь и познакомило с очень ценными практиками. И когда я застреваю в болезненных эмоциях, во мне вновь рождается понимание, которое серьёзно изменило мою жизнь. Я должна полюбить себя, чтобы исцелиться. Единственный путь, который приведёт меня домой, это путь сострадания к себе. Неважно, попала ли я в ловушку гнева, страха, неудачи, сомнений в себе или одиночества. Неважно, сталкиваюсь ли я с физическими проблемами или что-то угрожает моему благополучию. У исцеляющего средства всегда один и тот же вкус: заботы, сострадания или прощения. Я говорю себе, пожалуйста, будь добрее. Это обращение к любящей внимательности, ключ к тому, чтобы жить настоящей жизнью. Радикальное сострадание означает, что вы открываете своё сердце уязвимости и ранимости этой жизни, что обладаете мужеством любить себя, друг друга и мир. Радикальное сострадание коренится во внимательном присутствии и проявляется через заботу обо всех существах. Представьте, что осознавание это птица, и только когда два её крыла раскрыты полностью во всей своей красоте, она может летать и быть свободной. Эти крылья внимательность и сострадание. Я хочу поделиться с вами практикой расправляющие крылья внимательности и сострадания, когда мы особенно в этом нуждаемся. Она помогает освободиться от болезненных убеждений и эмоций, которые не дают нам жить настоящей жизнью. Эта практика состоит из четырёх шагов: распознавание, принятие, исследование и забота. Работа с этими шагами дала мне и может дать вам исцеление и свободу от эмоциональной боли. Как вы увидите, эти шаги легко запомнить, и они могут стать вашим страховочным тросом в те моменты, когда вы подавлены, испуганы, запутаны или сдались на волю эмоций. Эти шаги, когда вы их проходите снова и снова, формируют внутреннюю стойкость и доверие в вашу собственную мудрость и пробуждённое сердце. Они помогут вам реагировать на ситуации жизни так, что это будет выражать вашу подлинную, изначально хорошую природу. Таков дар этой практики. Полное раскрытие вашего потенциала. Практику четырёх шагов разработала буддийский учитель медитации Мишель Макдональд в 1980-х годах. И с тех пор её использовали и по-разному адаптировали многие учителя осознанности. За последние 15 лет я сформировала свой собственный подход, добавив в последний шаг забота, который непосредственно пробуждает сострадание к себе. Благодаря этому важному акценту, Практика четырёх шагов развивает силу идущих рука об руку внимательности и искренней доброты двух крыльев осознавания. Я поделилась своей версией со множеством учеников и получила невероятный отклик. Люди со всего света признают, что практика четырёх шагов привнесла внимательное, заботливое присутствие в путаницу их повседневной жизни. Она раскрыла их способность к близости освободила от зависимостей, придала силы для взаимодействия с миром, поддержала в трудные времена. По словам моих учеников, они наконец-то научились относиться к себя с состраданием и направлять такое же сострадание на других. И ещё они говорят о даре внутренней свободы, о возможности выйти за пределы любых историй о я и узнать свою настоящую природу. Эта книга Поможет вам развить способность к радикальному состраданию. Вы научитесь четырём шагам через последовательность историй, прямых наставлений и тем для размышлений. Вы увидите, как открытия нейробиологов объясняют глубокое и непреходящее воздействие этой практики. Вы также услышите ответы на вопросы, которые задают мне ученики, и узнаете, как адаптировать практику под свои нужды. Но прежде чем мы начнём наше путешествие, предлагаю вам ознакомиться с кратким обзором книги. Часть первая это обзор каждого шага. Я приведу примеры, которые позволят вам сразу же приступить к работе. Даже несколько минут практики смогут вытащить вас из состояния транса и помогут с большей внимательностью относиться к себе и другим. применяя четыре шага, мы также постепенно избавимся от привычки отвергать жизнь и взглянем на истинный потенциал своего пробуждённого сердца. Часть вторая научит вас применять эту практику к своей внутренней жизни. В этих главах, опираясь на ситуации, которые мы прорабатывали с учениками, я описываю, как можно усовершенствовать и использовать четыре шага в самых разных ситуациях. от работы с чувством стыда и избавления от страха до раскрытия ваших самых сокровенных устремлений. В этой части также представлены конкретные методы, которые помогут вам обрести и развить внутреннюю силу. Часть третья посвящена отношениям. В этих главах описаны практики, которые пробуждают способность к прощению, помогают заглянуть под маски ненастоящих других, И мудро справляться с конфликтами и всевозможными предубеждениями. Со временем ваша внимательность и доброта начнут включать в себя всех, о ком вы думаете, всех, с кем соприкасаетесь. Вы раскроете для себя благословение радикального сострадания, безусловной любви. Я видела собственными глазами, как множество людей исцелились благодаря практике четырёх шагов и радикальному состраданию. Я не устаю поражаться тому, как она развивает веру в нашу собственную, изначально хорошую природу, и помогает распознать и поверить, что тот же свет сияет во всех существах. Многочисленные примеры моих учеников, друзей и членов семьи, которые смогли раскрыть своё безграничное сознание, это благоговение перед жизнью питают мою веру в потенциал всех людей. И это также даёт мне надежду в отношении всего мира. С точки зрения эволюции, развитие нашего мозга соотносится с растущей способностью к самосознанию, рациональному мышлению, эмпатии, состраданию и внимательности. Безусловно, свойственные нам страхи и цепляние в сочетании с нашими когнитивными способностями делают из нас самую большую угрозу как для нас самих, так и для других видов. Но наша эволюция ещё не закончена. У нас есть инструменты Благодаря которым мы можем пробудить в себе внимательность и сострадание и научиться взаимодействовать с другими с мудростью и любовью. Ваша приверженность пробуждению своего сердца важная составляющая исцеления нашего драгоценного мира. Все глобальные проявления страдания, насилия, подавления меньшинств, безудержное потребление всё это возникает из-за страха. И коренится в чувстве отделённости и обособленности от других. Радикальное сострадание выражает истину о нашей взаимозависимости и общности. Жить настоящей жизнью в конечном счёте значит идти по общему пути исцеления и свободы, разделяя стремление к гармоничному миру, наполненному любовью. Пожалуйста, помните и верьте тому, что мы идём по этому пути пробуждения вместе. Да обретёте вы подлинное счастье и свободу на пути. С любовью, Тара.